Глава тридцать пятая. Возвращение блудного мага. «И как этот соскарь работает?» заинтересовалась Катта, когда мы сели на лошадей и выехали из поместья. Написано было, что «активируешь» я дунула на ладошку и почувствовала, что ее начало жечь терпимо, но ощутимо. По коже двигалась красная точка. «Что это значит?» «Стой!» – я натянула поводье, решив, что сыскарь реагирует на мое движение. Но нет, вопреки догадке, движение точки не прекратилось. «Ну, наверное, кольцо возвращается к хозяйке», – отметила фея. «Хорошо бы!» – я кивнула. Или муж одумался и скачет обратно, чтобы вернуть мне перстень. Да, вот такая вот наивная ведьма. «Ты лучшая, и не надо себя ругать!» Подруга сжала мою руку и вскрикнула. «Ай, оно колется, это твое поисковое заклинание. «Пусть колется!» — разрешила щедро. Лишь бы работала. Я вгляделась в небо, по которому уже не смело ползли розовые полоски, превращая облака, обычно похожие на кучерявых белых барашков, в кровавых монстров. Прямиком с этой картины, заставившей спину покрыться мурашками, на нас опускалась прохлада. В нос бил терпкий запах трав с горькими нотками полыни, вперемешку с нежным ароматом цветов, многие из которых торопливо схлопывали лепестки, готовясь ко сну. «А ты точно чувствуешь Аларика рядом?» Я посмотрела на Катту. «Точно!» Она прикрыла глаза и, помрачнев, добавила, «Он неподалеку ждет кого-то, и явно не нас». Да уж, в умелых женских руках магия, как минимум, удесятеряет свою силу и начинает играть совсем другими красками. Отчасти это явление знакомо любой женщине. Как только у ее благоверного появляется намерение прогуляться в манящем приключениями направлении, как у жены в мозгу тут же загорается какой-то маячок. А уж если у мужа имела наглость завестись за зноба на стороне, все, супруга тут же превращается в опытную ведьму, ловящую знаки на лету. Она сама себя не узнаёт, улавливая фальшивый подтекст в словах, отмечая малейшие изменения темпра голоса и мимики. Умело сопоставляет изменения привычек блудного кобелька, новые шутки в его репертуаре, ровно как непонятно откуда взявшиеся привычки. Действительно, если раньше козлик обходил всевозможную зелень по широкой дуге, как друга, который явился напомнить о старом долге, А тут вдруг за милую душу и по личной инициативе бодренько хрустит невкусной сельдерюшкой, то впору задуматься, откуда же это вдруг взялось? Как и непоколебимая уверенность, что к его адулаватому лицу не первой и даже не второй уже свежести очень идет болотный цвет. Бодрит, так сказать, молодит на целых две недели». Жена списывает все это на ревность, неуверенность в себе и следующую из всего этого чрезмерную подозрительность, грозящую перейти в манию преследования. Но на деле все гораздо проще. В женщине в такой момент просыпается ведьма, настоящая, первобытно сильная и жаждущая справедливости, с метлой перевес. Так, о чем это я задумалась? Одернула себя, покачав головой. Лучше бы во мне что-то проснулось, Когда Кассиан меня соблазнял. Пробудилась, зевнула, Стукнула меня чем-то потяжелее По глупой голове. Легнула взад копытом И беспощадно выгнула Из солнечного сплетения щекотуний бабочек. Чтобы ведьма перестала утопать В меду влюбленности И увидела, за кого ее в самом деле угораздило выскочить замуж. Но у магии всегда имеется свое мнение. Она делает, что хочет. Это не инструмент. Это самостоятельное явление, которое может позволить пользоваться своими ресурсами, но может и отвернуться от тебя. Так произошло с фуриями. И это урок всем нам. Кажется, разборки с драконом немного откладываются сообщила Катта, вглядываясь в зелёные холмы позади нас. «Почему? Что там?» Я обернулась. «Ни а кто?» Фея улыбнулась, направив лошадь в низинку. «Твой блудный маг вернулся». Мысли в голове отплесывали сумасшедший танец, пока смотрела на Кассиана, скачущего к нам. Разум цеплялся за какие-то глупости, вроде того, что он едет на жеребце, который стоял в стойле, когда мы с феей запрягали своих лошадей. Он домой заезжал, получается. Хотя какое это имеет значение? Просто глупости лезут в голову, чтобы не позволять мне думать, что сейчас, скорее всего, все и решится. «Эля, нам надо поговорить». Выдохнул муж, подъехав к нам. «Ожидаемо. Вот только о чём?» «О разводе?» Спросила строго, но в душе всё обмерло. Она напоминала сейчас дерево осенью. Жёлто-красные листья поникли, промокнув под вредным моросящим дождиком. «Встряхни, и все они пошлёпаются грязными комками в луже под ногами». «Наоборот». Макс спрыгнул с лошади и протянул ко мне руки. «Эля, пожалуйста, удели пару минут. Если захочешь потом прогнать, развестись, побить, совсем согласен, сделаем, как ты захочешь. Но сначала выслушай, пожалуйста». «Заманчива!» Прищурилась и спешилась, проигнорировав его попытку помочь. «Катта!» оглянулась на подругу. «Никак сегодня не получается ее делами заняться. Саму личная жизнь одолела, не отобьешься». «Да идите уже, подожду!» Она, понимающе вздохнула, смирившись с тем, что операция по перевоспитанию гулящего дракона снова откладывается на неопределенный срок. «Ты не подруга, а золото!» С признательностью посмотрела на неё. «Я скоро вернусь», — перевела взгляд на мужа и ахнула, только заметив короткие волосы. «Ты подстригся?» «Да уж, это самое главное сейчас», — язвительно одернула сама себя. Нашла, что спросить. «Но муж тоже хорош. Я тону в неизвестности, догадки всевозможные строю. Мучаюсь и всех окружающих извожу своими бедами». А он красотой шевелюры озаботился. Каков наглец! «Тебе не нравится?» – забеспокоился он. «Неважно. Идем». Отошла на десяток метров, скрестила руки на груди и, уставившись на супруга, велела грозно. «Говори, что хотел». Глаза снова скользнули по коротким волосам. «Нет, но в самом деле...» Он в такой ситуации еще время на стрижку нашел. Вы только посмотрите на этого нахала. Раздражение, подстегнутое злостью и шепчущей на обидой, не усидело во мне и выплеснулось наружу. «К цирюльнику ездил? Совесть? Ничего не говорила? Нет? Или ее у тебя вообще нет?» «Я не стричься ездил, то есть и это тоже сделал, но...» «Как умудрилась за такого замуж выйти?» Зло процедило сквозь плотно сомкнутые зубы. «Будь она неладна, твоя голая задница, из-за которой нас угораздило во всё это влипнуть!» «Эля, да послушай же!» Мак повысил голос. «Ты всерьёз полагаешь, что имеешь хоть какое-то право на меня рычать?» Тут же обиделась я. «Не имею, прости, просто послушай. Нам вообще не о чем разговаривать». «Где сил найти?» – простонал он, закатив глаза. «Стукнуть просто по оборзевшей морде этого нахала или залепить фаербол между глаз, что результативнее и принесет мне наибольшее моральное удовлетворение». Замерла, задумавшись над этим животрепещущим вопросом. «Я ездил в город», – тут же воспользовался временным затишьем муж, – «чтобы составить новый брачный договор, Эля». «Что?» Позабыв о коварных планах возмездия пополам с рукоприкладством, выдохнула я. «И почему мы переспрашиваем, когда прекрасно все расслышали?» «Это точно какая-то великая тайна». «Вот!» Касс вынул слегка помятые документы из внутреннего кармана пиджака и протянул мне. «Мной уже подписано. Тут учтены все моменты, что в случае развода я не претендую ни на твои деньги, ни на твое имущество. Обязуюсь содержать и тебя, и наших детей». Сделал глубокий вдох, хмурясь. «Что еще? Ах да, в договор внесен пункт о том, что я обязуюсь хранить супруге верность, согласовывать с тобой все траты и вложения и содействовать тебе в ведении дел, хозяйства и воспитания детей». «В чем подвох?» – я нахмурилась. «Слишком уж сладко звучит, того и гляди, слипнется». А вдруг сейчас пронесется стадо розовых единорогов в кружевных подштанниках? Не иначе. «Учти, не собираюсь ничего подписывать», – предупредила строка. «Прежде чем Анри не покажет это своим юристам. Все дурости я уже совершила. Теперь собираюсь вести себя, как умная женщина, для разнообразия». «Как пожелаешь». Муж торопливо кивнул. «Я просто хотел доказать, что для меня это настоящий брак по любви, не из-за денег. И еще. Все мои долги официально выведены из совместной ответственности. Я переподписал все векселя, чтобы никто не посмел требовать взыскания с твоей собственности». «Правда?» – озадаченно прикусила губу. «А так можно было?» «Заманчиво. Если поместье со всех сторон в безопасности, можно и подобреть. Чуток, самую малость, чтобы супруг не радовался раньше времени. Легкой жизни он не заслужил». «Да, об этом есть пункт в договоре», — супруг кивнул на бумаге в моих руках. «Я разберусь со всем, клянусь тебе. Пусть не скоро, но выплачу все долги до последнего гроша. Только маг сжал мою ладошку. «Поверь мне, умоляю, элира моя!» А вот это уже бессовестный ход ниже пояса во всех смыслах. Но сердечко ёкнуло. Бабочки, спавшие по уголкам, стряхнули сонное оцепенение и вновь взмыли ввысь, щекоча душу. С трудом сдержала улыбку. Ведь, оказывается, так соскучилась по этим хулиганкам. «Я люблю тебя по-настоящему, Эля, и очень хочу сохранить наш брак», продолжал Косян, проникновенно глядя в мое лицо. «Мне далеко до хорошего мужа, как фаерболу до солнца. Но я на всё готов, чтобы стать достойным тебя, правда». «Дай хотя бы самый небольшой шанс, пожалуйста!» Он судорожно сглотнул и тихо спросил. «Почему ты молчишь, любимая?» «Перевариваю», – пробормотала я. «Пытаюсь, по крайней мере». «А волосы мне пришлось». Каз снова провел рукой по короткой стрижке, благодаря которой казался взрослее и даже мужественнее. Я продал их Эля, и коня своего, на котором ускакал, тоже. Поэтому получилось долго. Возвращался на попутных почтовых каретах. «Зачем?» «Зачем возвращался? Потому что хочу быть с тобой, любимая». «Зачем продал косу и коня?» Со вздохом уточнила я. «Волосы магов, насколько мне известно, очень дорого стоят». Их используют в самых сильных заклинаниях. «Чтобы внести штрафной платёж по векселям и снять матери с Лариной домик в пригороде. Они будут жить там. Уже сообщил им, собирают вещи, сегодня выйдут». «Серьёзно? Вот уж удивил, так удивил, признаюсь». Оторопев от такой приятной новости, уставилась на него. «Да» твердо подтвердил маг. «Им придется привыкать жить по-другому и смириться с тем, что у меня в приоритете любимая супруга и дочь, а забота о прочих родственниках уже потом. И если... Простите, что мешаю семейным разборкам», вклинилась Катта, подойдя к нам, ведя под узцы лошадей. «Но там такое...» «Что?» Одновременно спросили мы с мужем, уставившись на встревоженную фею. «Кажется, не только я была рада взять небольшую передышку и переключиться с семейных разборок на что-то иное». «Пойдемте, сами увидите». Она увлекла нас на холм. «Только тихо, а не то вспугнем. Пригнитесь». «Я хотела спросить, кого?» но уже и сама увидела, когда приподняла голову и выглянула из-за холма. Фариана. Облачённое в валое платье невеста короля напоминала огромный мак, который расцвёл посреди поля. Рядом с ней стоял Аларик и глупо улыбался, слушая, что говорит девушка. А потом она обняла его, Прильнула, будто не король был ее женихом, а мой друг детства. Совсем дамочка с ума сошла. Решила порезвиться перед свадьбой. Зачем ей это? Ничего не понимаю. Думала дракон отстраниться, придумает, чем отшутиться. Но не тут-то было. Напротив, он обвил ее талию, и парочка начала страстно целоваться. Он совсем сбрендил, тоже растерял все мозги. Его же за такое минимум четвертуют на кровавой площади, а потом прилютно намотают кишки на пике, чтобы другим идиотам неповадно было повторять эту глупость. Дурак, ох, какой же ты дурак! Хотя и Фариана хороша, и сама сгину, и любовника за собою тащу «Что же ты творишь, Аларик?» сорвалось с моих губ. «Придурок чешуйчатый!» «Вот, значит, на кого он меня променял!» С горечью прошептала фея. «Зов крови почуял, она ведь тоже драконица!» «Да шлюха она!» Я с досадой выругалась себе под нос. «Уж лучше бы мы дальше с кассом отношения выясняли, чем такое увидеть. «Вот ведь стрекозёл похотливый!» — раздалось сзади гневное шипение. Я обернулась. «Ларина? Она-то что здесь забыла?» «А я тебе говорила, что все мужики одинаковы!» — процедила почти лежащая на траве свекобра. И эта приползла. «Ну, конечно, как же без неё-то? Мы же сами не справимся!» Мало нам пакостей со всех сторон, так еще и местный гадюшник подтянулся. В душе опять взметнулась дурнота, едкой горечью растекаясь во рту. Не кстати вспомнилось, что такое же предчувствие мучило меня перед гибелью самых близких людей. Но что-то менять уже поздно. Судьба привела нас куда хотела. С ней спорить бесполезно все равно будет так, как она задумала. «Что-то не так», – пробормотала Катта, вглядываясь в воркующую вдалеке парочку. «Что-то?» – я покосилась на нее. «Вот это она оптимистка, однако. У нас тут все не так, наперекосяк, да еще и с таким фигурным подвыпертом, что нарочно будешь голову ломать, а все равно такого не придумаешь». «Эля, смотри!» – она указала в небо над головами Фарианы и Аларика. «Куда смотреть?» – я нахмурилась, вглядываясь в полыхающий закатом небосвод. «Да магией смотри!» – подруга бросила на меня укоризненный взгляд. «Ну да, ведьму малость тупит». Но в своё оправдание могу отметить, что после таких новостей не мудрено и вообще перестать соображать. Я прошептала заклинание, моргнула, перейдя на ведьмовское зрение, да так и застыла с отвисшей челюстью. Ведь над парочкой кружились чёрные ошмётки, свивающиеся в подобие вяло вялозакручивающейся воронки. «Ёшкин бобрик!» Потрясённо выдохнула я. «Это же чёрный приворот!»